47. семь сигур не сама открыла дверь перед адвокатами в кабинет дональена и те благодарно кивнув и улыбнувшись хозяину вошли в кабинет здравствуйте мистер дональден мы адвокатская контора Ганнибал. при этом они поочередно кивнули головами как понял дональден один из них был лектором другой ганнибалом добрый день джерри указал близнецам на кресло кофе чай ни того ни другого. — улыбнулся лектор. — Но все равно спасибо. Сигур не вышла из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. — Прежде чем мы начнем, не могли бы вы сказать, почему бандиты и адвокаты всегда ходят парами? — спросил Джерри. Адвокаты явно стушевались от такого неожиданного вопроса. — Простите? — наконец выдавил из себя Ганнибал. — Мы не понимаем, потому что между вами нет никакой разницы. — усмехнувшись, подумал Джерри и внутренне потер руки от удовольствия. Он почувствовал удовольствие от того, что поставил адвокатов в тупик в самом начале беседы. Это, по его мнению, должно сбить с них гонор и повысить свою собственную значимость. — Ладно, забудьте. — Итак, чем могу вам служить, господа? — поинтересовался Джерри. — Или вы из кровельщиков? — Кровельщиков? — снова смутился лектор и посмотрел на брата в поисках поддержки. — Мы не строительная компания, — буркнул Ганнибал, — а адвокатская. «Ну хорошо», — кивнул Дональден. «Адвокатская так адвокатская. Тогда скажите, кто-то подает на меня в суд, или вы пришли предложить мне свои услуги? Если верно последнее, то вынужден вас огорчить. Адвокаты мне не нужны». «Ни то, ни другое, мистер Дональден. Мы представляем одну фирму, у которой есть к вам интерес». Наконец смог ставить слово Лектор. «Что за фирма?» инженерстрой охотно ответил Лектор. «А какой у них ко мне интерес?» «Кто к кому пришел?» «Я что, ребята, должен из вас информацию клещами вытаскивать?» «Тогда простите, но у меня на это нет ни времени, ни желания». Вполне искренне играл возмущение Дональдон. «Мое время стоит очень дорого, так что поживее, ребята. Если через пять минут вы мне не разложите все по полочкам, то я вас выгоню и еще представлю счет к оплате за потерянное рабочее время вашему нанимателю». «Простите, мистер Дональдон», — извинился Ганнибал. «Просто вы нам с самого начала так заклинили мозги, что мы немного растерялись». «Да». — подтвердил лектор. — Итак, машин-инженер-строй изъявляет свое желание купить ваш проект. — Какой проект? — совсем уж искренне сыграл удивление Джерри. — Тот, над которым вы сейчас работаете. — Я вас не понимаю. Какой именно проект интересует ваших нанимателей? Вдруг я веду несколько проектов? Лектор и Ганнибал переглянулись. Они уже поняли, что дело нечисто. Лектор взглянул в свою папку и, запинаясь, выдал. — Это связано с субпространственными движениями. — Именно. Больше наших нанимателей ничего не интересует. — Ага, — искренне озадачился Дональден, разглядывая близнецов-адвокатов. Дело начинало принимать скверный оборот. — Кто мной заинтересовался? — размышлял он. — Опять проделки неугомонного мистера Абробормана. Снова проверяет меня на прочность. Или все намного хуже, это реальные конкуренты. Если так, то кто они? Организаторы нападения на «Скайн Групп»? Если да, то дело дрянь. Одно можно сказать точно — это не «Финанс Промгрупп». Эти бы сразу потребовали все отдать и в морду напоследок дали. А не могли бы вы мне сказать, ребятки, как машин-инженер «Строй» узнал об этом в моем секретном проекте? «Этого мы не знаем», — развел руками лектор. «Нам только поручили передать предложение», — добавил Ганнибал. «В подобные вопросы мы не вхожи». «Допустим». «Тогда в чем заключается предложение?» — проявил интерес Дональд. «Машина инженер-строй готова купить ваш проект. Ее предложение — 700 миллионов», — назвал сумму лектор. «Это несерьезно», — покачал головой Джерри. «Я уже сделал заказов на 800 миллионов, и чем дальше, тем больше». «Миллиард», — выдохнул Ганнибал недостижимую для себя сумму. «Хм, хорошая цена, но проект сам по себе стоит дороже», — не сдавался Дональдом. Полтора миллиарда, — выдал лектор. Уже лучше, но видите ли, в чем дело. У меня существует ответственность перед инвесторами, поверившими и доверившимися мне. Машин-инженер-строй готова заплатить полтора миллиарда, — повторил предложение Ганнибал. Компания также возьмется за улаживание всех договоренностей между вами и вашими кредиторами. Кроме того, вы лично не останетесь в накладе. То есть... «Вы получите 100 миллионов в личное пользование. По-моему, неплохая сумма, чтобы начать жизнь заново», добавил от себя лектор. «Да что мне эти 100 миллионов, господа? После пуска проекта на полную мощность я в год буду получать от 25 до 50 миллионов в личное пользование». «Но ведь проект может и не заработать, и тогда вы останетесь ни с чем», вкратчиво произнес Ганнибал, пакостливо улыбнувшись. «А эти деньги, вот они, уже в ваших руках». Тогда откуда такая настойчивость и щедрость, машиноинженер Строй? Итак, мистер Дональддон, каковы ваши условия? Приняв официальный тон, спросил лектор. Ну, давайте подсчитаем. Пенсионный возраст 65 лет. Мне сейчас 25, и того работать я намерен 40 лет. По 50 миллионов в год это выходит это выходит 2 миллиарда. Пожалуй, такую сумму я готов рассмотреть более серьезно, хотя думаю, что будет лучше, если ваши наниматели обсчитают 10 миллиардов. На такие деньги возможно осуществить 10 таких проектов, усмехнулся Ганнибал. Джерри пожал плечами. Возникла мысль принять менее выгодное предложение, скажем, в 3 миллиарда. Но что потом? Даже если его оставит в покое Абра Бордман, получив свои деньги назад даже с процентами, свое кольцо этот покупатель ему построить все равно не даст. Значит, вы отказываетесь от предложения? Не совсем, мистер Лектор. Я просто хочу, чтобы ваши наниматели смотрели на вещи реальнее и предлагали более реальную цену. Они станут монополистами и получат триллионные доходы. Так что 10 миллиардов – это просто пустой звук. И это только мои деньги. Я уже не говорю об инвесторе, который захочет возмещения своих незаработанных на проекте денег в случае его продажи. Так что к этим 10 миллиардам можно смело приплюсовывать как минимум триллион инвесторов. Но ведь проект еще может не заработать. Риски велики. Это уже их проблемы. Хорошо, мистер Дональден, взял слово каннибал, и братья-близнецы синхронно встали точно по команде. Мы передадим ваши условия руководству машин инженерстрой, но не думаю, что оно на них согласится. Это уже их дело. Всего хорошего. И вам. Адвокаты ушли, и Джерри нервно выдохнул и сдулся, словно мячик в своем кресле. На лбу выступила крупная испарина. «Кто это был?» – задавался вопросом Джерри Дональдон. «Кого они представляли?» Джерри почему-то уверился, что это точно не козни взбаломошного абрабортмана. «Тогда остается только один игрок. Именно с большой буквы», – подумал Джерри, который мог разузнать о кольце, не потребовав немедленно отдать его без всяких покупок. — И еще это какая-то двусмысленная фраза, не то предупреждение, не то угроза о том, что проект может и не заработать. — Что этот червь имел в виду? — подумал Джерри и от нехороших догадок почувствовал, как по телу разлился обжигающий жар. Еще раз зазвонил селектор. — В чем дело? — Сэр, тут к вам еще один господин. — Нет, ну точно сговорились все собаки. Внутренне несколько истерично засмеялся Джерри. — Представился мистером Замарски. — Опля, это уже серьезно, — подумал Дональден. Имя могущественного шефа разведывательного отдела финанс-промгрупп ходило внутри корпорацию всех на слуху. — Пускай проходит. Замарский сел в кресло без разрешения и также нагло начал. — Знаешь, о чем пойдет разговор? — Лучше, если вы меня просветите. — О кольце, воришка. — Не понимаю, о чем вы, — выдавил из себя Дональден, хотя внешняя невозмутимость далась ему с большим трудом. В общем так, парень, я вижу, что разговаривать с тобой бесполезно. И тем не менее, я передаю тебе условия корпорации. Сворачивайся. Тебе в любом случае не потягаться с финанс-промгрупп. Сам должен понимать и соотносить свои ресурсы, а точнее ресурсы своего придурковатого покровителя и ресурсы корпорации. Тебя и его просто задавят, как кролика в катком. Это угроза? Пока что нет. Просто предупреждение. Просто отойди. Я приму к сведению предложение финанс-промгрупп. «Ну, тогда не кашлей сэр!» — усмехнулся Замарский. Он легко встал с кресла и направился к выходу, в дверях многозначительно обернувшись и подмигнув. Дональдон с минуту просидел в ступоре, а потом быстро пролистал свой органайзер и набрал уже прямой номер адмирала Фалеева. «Господин адмирал, этот Дональдон вас беспокоит. Мы разговаривали минут двадцать назад». «Да-да, я помню вас. Вы решили отказаться от сделки?» «Ничуть не бывало, господин адмирал. Даже наоборот. В смысле?» «Вы как-то сказали про оснащенный рейдер. Решили купить?» «Именно. 20 миллионов. Пятнадцать. По рукам!» Быстро согласился адмирал. Джерри секунду подумал, а потом спросил. «А нет ли у вас на продажу двух катеров типа Мурена? Я имею в виду с оружием». Катера класса «Мурена» размерами немного уступали рейдерам и, в отличие от «Дайфантов», не могли совершать межзвездные переходы относились к классу внутрисистемных кораблей. Чтобы их перебросить в другой район, требовалась платформа. Но Джерри не собирался совершать с ними дальних переходов. Он намеревался защищать ими вот-вот начинающееся строительство. Конечно, вооружение у «Мурен» послабее, зато два корабля куда лучше, чем один. А суммарная мощь двух кораблей больше, чем у рейдера. В общем, выгода, что называется, налицо. Есть, все есть. Тогда лучше два катера вместо рейдера за 15 миллионов. Но помимо вооружений и боеприпасов, вы дадите мне еще список людей, готовых сесть за эти машины. Согласны? Без проблем, воскликнул адмирал, уже подсчитавший причитающийся ему сумму от сделки. С экипажем вообще никаких сложностей нет. Уволившихся специалистов десятки на одно место, особенно если вы хорошо им заплатите. Оплата будет достойной. Что ж, мистер Дональдон, с вами приятно иметь дело. Оплачивайте товар, и мы все доставим в лучшем виде. Спасибо. Конечно, можно было бы просто нанять каких-нибудь профессионалов для охраны кольца, специализирующихся на данном направлении охраны, но это получит слишком большую огласку. Кроме того, существовали большие проблемы с верностью наемников. Ведь там, где начинались большие деньги, о верности приходилось забыть. Эти же охранники, если их перекупит машин инженерстрой сами могут нанести, что называется, удар в спину. Так что относительно спокойнее содержать собственных охранников, так как их держать под контролем куда легче, хоть это и обойдется дороже.